Глава 42. Рита быстро шла на поправку, но если тело справлялось с болезнью, то душевные раны не заживали. Олег оплатил ей индивидуальную палату, чтобы окружить комфортом и уютом. VIP-палата представляла собой обычное больничное помещение с белыми стенами и большим окном. Был даже телевизор, но по техническим причинам он не работал. Кровать была здесь только одна, но больше ничем не отличалась от обычных коек. Жёсткий матрас и мягкая пыльная подушка не создавали ощущения комфорта. Рита с удовольствием лежала бы и в обычной палате вместе с другими пациентами, тогда было бы не так тоскливо. Они бы рассказывали свои страшные диагнозы и делились забавными случаями из жизни. Но просити о переводе она не стала, чтобы не нарушать свой покой. В полном одиночестве целый день Рита была предоставлена самой себе и своим мыслям, но поток её рассуждений постоянно прерывали. Ей приходилось посещать процедуры, отвлекаться на частые визиты Веры Георгиевны и редкие встречи с врачом, а также никто не отменял походов в столовую. Всё это не оставляло места для тоски и грусти по крайней мере днём. Зато ночью Риту мучили кошмары. Она просыпалась в холодном поту и долго не могла уснуть. На неё наваливался весь груз тревоги, скорби и одиночества. Рита тихо плакала от обиды, что Олег так и не вернулся из командировки ради неё, что отец не бросил работу, а в больницу не сбежались подружки. Плакала потому, что её телефон разбился в аварии, и она оказалась без средства связи социальных сетей, смешных статусов и умных цитат. Плакала потому, что незнакомая посторонняя женщина навещает её варит суп и рассказывает неинтересные истории. А больше никто не заботится о ней, не переживает, возможно, даже не любит. В такие дни больше всего нужна мама. Она бы без слов поняла, что нужна дочери, обняла её, и все болезни проходили бы сами. И, может быть, она, жива, всего этого просто не произошло бы. Рита всё плакала и не могла остановиться. Она как будто дважды пережила аварию. Папа и Олег словно сговорились и терзали её не меньше, чем ночные видения и муки совести. Они звонили на старенький кнопочный телефон, который принесла Вера Георгиевна, и по очереди ругались, даже не спрашивая о её самочувствии. В один голос твердили, что она могла умереть или кого-то убить. И без этих слов на душе было скверно. Лучше бы я разбилась насмерть или лежала в коме, со злостью думала Рита. На седьмой день В больницу снова пришла Вера Георгиевна. Рита поймала себя на мысли, что стала ждать эту женщину с её разговорами. А суп, который она варила, к сожалению, всегда был вкусным. Рита съедала всё без остатка, и это было как предательство по отношению к матери. Поэтому она сухо говорила спасибо, но в глаза Вере Георгиевны смотреть не решалась. Меня завтра выписывают. Отлично, очень хорошая новость, обрадовалась женщина благодарю за всё, больше я не буду для вас обузой. Рита демонстративно уставилась в окно. Ну что ты, моя хорошая, мне было в радость. А отец твой так переживал за тебя, ему спокойнее, когда я рядом. И ты знаешь, я же повар, готовить я люблю. Риту передёрнуло от возмущения, она не смогла сдержать ехидство. Поэтому папа так растолстел». Вера Георгиевна тяжело вздохнула, но развивать ссору, которую так хотела устроить Рита, не собиралась. Она была слишком мудрой женщиной. Дома есть, кому о тебе позаботиться. Да, мы живём с подругой. Я завтра сама уеду на такси, не переживайте. Рита по-прежнему смотрела в сторону. Ну, значит, мне пора. Приезжай в гости, я здесь недалеко живу, говорила Вера Георгиевна, собирая контейнеры от еды в старую тряпичную авоську. Рита бегло взглянула на её большие морщинистые руки, и ей внезапно захотелось их погладить. Они казались такими тёплыми и мягкими, но она быстро заглушила в себе этот порыв. "Она мне не мать", говорила себе девушка, повернувшись обратно к окну. "Послушай, Рита. Я знаю, тебе тяжело, но пойми. Я люблю твоего отца. Люди думают, что в пятьдесят любви уже не существует, что мы старые и ничего не чувствуем, но это не так." В душе я такая же, как 30 лет назад. Просто забыла об этом. А с твоим отцом, начинаю вспоминать, и это такое счастье. Я хочу, чтобы у нас всё было хорошо. У нас всех и у тебя тоже. Вера Георгиевна ушла. Рита так и не взглянула ей в глаза. Она знала, что если посмотрит, то сердце дрогнет, а этого она допустить не могла. Одно дело есть суп, а другое одобрить отношения отца. Рита никак не могла этого сделать. На следующий день она уехала домой.